Глава 16. Охота началась. Группа из шести вооруженных людей, облаченных в экипировку СОБРа, передвигалась плавно и быстро. Они прибыли в знаменитый «Человейник» полчаса назад и уже успели пройти шесть этажей. Они зачищали каждую квартиру быстро и беспринципно. Им было плевать на моральные нормы, и тем более на стариков и детей. Они убивали каждого, кого находили, так как этот притон славился отбросами общества. В воздухе витал запах страха и паники. Обитатели Человейника уже знали, что пришел их черед. Шум шагов и бесшумные движения солдат со скрытыми под черными масками лицами были предвестниками гибели. Каждый из шести бойцов действовал с отточенной синхронностью, и все вместе они работали как хорошо отлаженный механизм. Они не задавали вопросов и не отвлекались на второстепенные и маловажные детали. Цель вооруженных людей была ясна — очистить этот район от всего, что можно было счесть за угрозу. Сквозь разбитые окна и обшарпанные коридоры красные лазеры их фонарей выхватывали из темноты испуганные лица. Параллельно с их движениями раздавались тяжелые выстрелы, успокаивающие динамику мрачной операции. «Каждая квартира...» Каждая комната становилась небольшой сценой безысходности, где страх и кровь смешивались в одном безумном танце. Все привычное для жизни в этой многоэтажке сдавалось под гнетом неожиданных визитеров. И вот они подошли к заветной двери с номером 208. Капитан быстро отдал приказ на слом двери. Вперед вышел самый здоровый боец, держа в руках ручной таран. Не теряя времени, Громила нанес единственный удар прямиком в замок, и деревянная дверь разлетелась в щепки. Три бойца мгновенно влетели в коридор и кинули в зал гранаты. Раздалось три последовательных глухих взрыва. Один человек залетел в комнату и, не разбираясь, кто же находится в ней, открыл пальбу. Всем присутствующим в комнате досталось по три выстрела в голову и одному в сердце. Шесть жертв заискрились и после рассыпались в прах. Только одно тело забилось в конвульсиях, и спустя полминуты дополнительного выстрела в грудь затихло. Остальные бойцы быстро проверили квартиру и доложили чисто». «Суки!» — вырыгался капитан. «Как этот тварь могла помогать упырям? Мне кажется, у него не было выбора», — ответил Громила, пряча таран за спину. «Как может человек помогать вампирам? Целый этаж отдал им. Для чего? Чтобы бояться, каждую минуту сожрут его или нет? Или он хотел стать одним из них?» Капитан явно был не очень доволен таким положением вещей. «Доложили, что остальные этажи зачищены». «В общей сложности убито девяносто шесть человек», — доложил связной. «А упырей?» Капитан сел напротив человека и стал внимательно его рассматривать. «Пока нет точной цифры, но предположительно тысяча триста семнадцать», — ответил связной. «Хорошая работа», — встал он. «Сжечь все тут. Короткое замыкание или типа того. Пожарных не пускать, пока тут все не сгорит дотла. Сука! Плодятся, как чертовы кролики!» «Есть информация по отделу к прошептал подошедший сержант. — Говори громко, мы тут одна семья, — со злостью проговорил капитан. Вытащил нож, подошел к телу и начал отрезать конечности у мерзавца. — Час назад на них было совершено нападение. В числе нападавших — триста семь упырей, семь етти и пять вампиров, — отрапортовал он. — Ребята выжили? — с обеспокоенностью спросил главный, разрубая точным ударом кисть. — Да, им пришли на помощь другие отделы. Сержант смотрел за действиями своего командира и не мог понять его страсть к расчленению трупов. «Хорошо, что хотя бы не рубит живых». «Это хорошо. Очень хорошо. Мы делаем одну и ту же работу, но находимся по разные баррикады. Жаль. Что там с этим полувампиром? Он живой хоть? А то за ним уже началась массовая охота. Не удивлюсь, если засада была устроена именно на него. Он жив? Это тоже очень хорошо». «Я бы сказал, просто замечательно». Капитан отрезал последнюю конечность, встал. Улыбнулся, так как был доволен своей работой. Отдал нож сержанту. «Как думаешь, нам стоит встретиться с командиром отдела К? «Думаю, это плохая идея», — честно ответил сержант, вытирая нож о диван. «Если четверка настолько хороша, что про них пошла молва среди вампиров, то это неспроста. Они могут даже не слушать нас, а просто вступить в бой. И что-то я не совсем уверен, что мы выстоим». С этим я бы поспорил, но убивать столь перспективный отдел вовсе не хотелось бы. Это не то, что отдел И, который не смог справиться с одной злой сукой. Калиста была хороша в постели. И жаль, что ее убили. Очень жаль. — Здание к поджугу готово, — сообщил связной. — Хорошо. Рык послушался нас и сдал оружие. Все-таки Иван смог его убедить, что лучше не пытаться с нами драться, а то без клыков можно остаться. О ком шла речь, я так и не услышал, так как командир говорил с ним наедине, а подслушать их разговор не получилось из-за Марка, который отвел меня к машине. «У нас действительно есть ракеты «Воздух-Земля», — поинтересовался я у Сергея, который стоял сзади микроавтобуса и блевал. Он выглядел трезво, но это ему не помогло, так как он не был готов к схватке». Даже когда мы должны были штурмовать здание, он двигался неуверенно и всегда опирался на приклад автомата, который висел у него на груди. «Есть», — ответил Марк, высунувшийся из окна. «А ты думал, что наш командир блефует?» «Просто такое оружие довольно дорогое, и им должно владеть только Министерство обороны, а не такие полугосударственные организации, как наш штаб», — предположил я. «Все правильно ты сказал», — вернулся Сергей с улыбкой на лице. Вот только когда дело касается безопасности страны, нам могут дать любое вооружение, кроме ядерного. Ну, понятно, что ядерным делиться нельзя даже с лучшими друзьями. И были такие случаи? Мне стало интересно. В прошлом году. Серега достал из заднего сиденья бутылку с водой и жадно осушил ее. Было гнездо, бункер. Глубина — 30 метров с копейками. Один выход, и то без жертв пробиться через него невозможно. Была проведена тщательная разведка всеми возможными современными способами, а после доклада в Министерство обороны прилетел Су-57 и сбросил Х-59 МКМ, и от бункера ничего не осталось. Так что Иван никогда не блефует во время переговоров. Этот бронированный упырь мог много бед принести. Марк почесал затылок. Два отряда не смогли с ним справиться. Охренеть! Нам повезло с командиром. «Едем», — скомандовал подошедший Иван. «А где вампир?» — поинтересовался я. Меня больше интересовало не его местонахождение, хотя это тоже было важно, а то, почему я его не чувствую, от слова совсем. Рейк опасный и кровосос, но разумный, и он явно не будет пытаться бежать или убить нас. — С вами еду? — сзади отозвался уже знакомый мне голос. Я обернулся и увидел рыцаря. Присмотревшись, я понял, почему ему не вредил солнечный свет. Его броня не только защищала от любого удара или прилета стрелы, но и не давала солнечным лучам пробиться сквозь металл. Остается открытым вопрос, а шлем... Все просто. Вампир был в солнцезащитных очках. Я был крайне удивлен, но факт есть факт. На вопрос, откуда у него они, и на много других подобных вопросов, в ближайшее время ответа никто не даст. «Значит, ты и есть последний интерес, Каллисто?» Рыцарь сел рядом со мной на заднем сиденье. За руль сел Марк. «Почему это последний интерес?» Я уже мысленно представил, как буду пытаться убить противника, если он попробует выкинуть что-нибудь такое, что может повлечь нашу смерть. — Ты полувампир, — указал Рейк на мою индивидуальность. — Значит, кто-то тебя пытался обратить, но получилось только наполовину. Я чувствую в твоей крови ее кровь. Ты живой, а она, как я полагаю, нет. Вот поэтому и говорю, что ты последний ее интерес. Она была, как вы говорите, нимфоманкой. Хорошей и подруга. — Занятно. Я не хотел с ним говорить, но ему, кажется, было на это наплевать. Калиста была генералом одного полка стражей смерти. Ее боялись и ее хотели. Она имела любых воинов, королей и магов, а в этом мире, видимо, не было особого выбора, раз она польстилась на тебя. В этот момент все в микроавтобусе засмеялись. Мне стало неловко и захотелось сильно ударить этого рыцаря прям в шлем, чтобы он замучился его снимать. — Она тебе не дала, что ли? «Поэтому ты злишься», — парировал я. «Она моя дочь», — прошептал Рейк, и в машине наступила тишина. «Неловко вышло», — отвернулся я, чтобы не пересекаться взглядом с упырем. «Я не хотел тебя обидеть, но вот ты это сделал намеренно. Возможно, в этом мире это считается неким этикетом, и только благодаря этому я не поджарю тебя до хрустящей корочки. К тому же с Иваном был заключен договор на крови. Скажи спасибо ему». Вампир цокнул и замолчал. Вся поездка прошла в идеальной тишине. Мы приехали не в штаб, как я думал, а на конспиративную квартиру. Я и Марк остались ждать, пока Иван, Сергей и Рейк сходят куда-то. Я достал телефон и стал читать новости. «Ух ты!» — воскликнул я, читая интересную новость. «Прикинь, Марк!» «Говори давай», — сдался он, так как понял, что ждать придется долго. В пригороде из-за короткого замыкания сгорела многоэтажка. По предварительным подсчетам погибло больше семидесяти человек. Пожарные тушат огонь. Стандартная ситуация. Ни капельки не удивился Марк. Понятное дело, меня просто всегда интересовало, как из-за короткого замыкания сгорают целые многоэтажки, словно спичечные крабки. Где системы пожаротушения или хотя бы негорючие материалы? Много вопросов к компании. Да и к комиссии, которая принимала объект. Невозможно, чтобы целое здание сгорело практически равномерно. «Думаешь, специально подожгли?» «Не знаю», — отмахнулся он. «Всегда есть человеческий фактор. Надеюсь, в далеком будущем нас заменят роботы, и мы вымрем, ибо люди уничтожат себя раньше, чем это было заложено природой. Хотя почему роботы-вампиры хорошо с этим справляются? Но из-за их тупости мы все вымрем. Останутся только котики». «Котики?» — удивился я. «Да», — не понял моего удивления Марк. «Это идеальные хищники». «Ты знаешь, что кот может убить зайца?» «Как?» «Да хрен знает как, только видели результат. Кот тащит мертвого зайца, который больше него чуть ли не в два раза. А ты видел их реакцию? Даже змея не способна нанести им вред, так как она медленней». Марк завелся, так как нашел того, кто выслушает его до конца, а я уже начал жалеть. Читал подобное. «Семейство кошачьих — самые приспособленные для выживания. Они могут быстро бегать...» охотятся с минимальными провалами, и самое главное, они всегда найдут кого сожрать. Не то что волки, социальные животные, в одиночку могут только выйти на луну, как психбольные. А волки чем тебе не угодили? Мне даже как-то обидно стало за пушистых предков собак. Это долгая история, — отмахнулся он. Идут, но почему без кровососа? Сейчас спросим. Иван с Сергеем, как ни в чем не бывало, сели в машину и ждали, когда Марк ее заведет. «А, «А где, собственно, Рейк?» — спросил я, так как знал, что Марк постесняется. «Это не важно», — ответил Иван. «Поехали». Во время поездки я уснул, и то, что мне приснилось, лучше бы осталось сном. Я лежал весь в ранах от укусов и ждал восхода солнца. Солнечные лучи должны меня испепелить. Все вокруг казалось таким натуральным, что я даже чувствовал боль. Надо мной склонилась симпатичная девушка и что-то говорила на незнакомом мне языке. И я отвечал ей на таком же. Не знаю почему, но в данный момент мне было тяжело не физически, а морально. Я чувствовал себя словно пацан, который только начал понимать жизнь, но, увы, не успел ею насладиться из-за скоропостижной смерти. Потом ко мне подошел Громила, и почему-то я будто знал его и считал своим другом. Чуть ли не лучшим другом. Он тоже говорил мне что-то, а потом даже принес бутыль с алкоголем. Естественно, я его выпил, вот только лучше не стало. Казалось бы, на этом все. Я попрощался с незнакомыми мне людьми, однако было ощущение, что я знал их всю жизнь. А потом ко мне подошел рыжий конь. Тут я не выдержал и расплакался. Вот кто был в моем сне лучшим другом. Не знаю, что я ему сказал, но думаю, для него это были теплые и последние слова». Он лег рядом со мной и положил свою тяжелую голову мне на грудь. Я не рыдал, как мальчик после расставания с первой любовью, и этих эмоций в своей жизни я никогда не испытывал. Ближе к рассвету меня посадили на пятую точку, и я стал ждать первых солнечных лучей. Машина резко затормозила, и меня по инерции потянуло вперед. Я ударился головой о сиденье, ощущая резкий всплеск боли. Мгновение замедлилось, и все вокруг, словно окуталось туманом. Я пытался осознать, что произошло. Шум тормозов, виск резины, проникающий в уши. Это был момент, когда сердце замирает, а разум собирает кусочки происходящего. Я огляделся, чтобы увидеть, как реагируют остальные. Взгляды всех были прикованы к лобовому стеклу, через которое было видно возникшее от столкновения облако дыма. Иван что-то крикнул. Марк и Сергей быстро покинули микроавтобус. Адреналин бушевал в крови, и, казалось, время замерло. Мои пальцы дрожали, когда я пытался нащупать ремень безопасности. Яркая метка моей относительной безопасности в этом хаосе. Такое ощущение, что мир вокруг стал неузнаваемым. Внешние звуки затихли, и вместо них возникло только эхо моей собственной боли. Я перевел дыхание и, собравшись с мыслями, открыл дверь. Нужно было понять, что случилось, и, главное, помочь тем, кто мог быть в бедственном положении. Моя боевая гордость вернулась, и я ощутил привкус тревоги и решимости одновременно. Я выбрался из машины и свежий воздух буквально ударил в лицо. Дым по-прежнему витал в воздухе, смешиваясь с запахом горящей резины. На столкновение с реальностью ушло несколько мгновений. Я увидел другую машину, смятую и покореженную, словно игрушка, пережившая жестокую игру. Возможно, кто-то внутри нуждается в помощи. Мои ноги перестали дрожать, а внутренний голос подсказывал — Не время бояться. Я направился к другой стороне дороги, где толпились люди, обмениваясь тревожными взглядами. Все они были подавлены происходящим. Неожиданно до меня донесся звук сирен, сигнализировавших о приближающейся помощи. Я поискал глазами кого-то, кто мог быть в бедственном положении, и постепенно стал уверен, что смогу внести свой вклад в эту хаотичную ситуацию. Наконец я заметил девушку, замершую рядом с водительским сиденьем, охваченную страхом и растерянностью. Она тяжело дышала, и, приближаясь, я услышал, как она зовет на помощь. На мгновение я забыл о своих переживаниях и сосредоточился на ее взгляде, полном надежды. «Я помогу вам», — проговорил я, давая надежду незнакомке. «Паника. Вот что сейчас не нужно». Нашел на ощупь дверную ручку и дернул на себя. «Кажется, я ее оторвал. Хрен с ней». Жестом показал ей, чтобы она прикрывала лицо. Нанес удар в стекло и выбил его. Быстро открыл дверь изнутри, залез на заднее сиденье, быстро оценил ситуацию. У нее заклинило ремень безопасности. Ловко нащупал конец ремня и вырвал его вместе с механизмом. Освободил девушку, нежно взял ее за руку и начал выводить из горящей машины. Только сейчас заметил, что пламя начало распространяться от багажника, и если бы не заднее стекло, то нас бы объяло огнем. Я вывел девушку из машины и только хотел спросить ее имя, как она ловко вытащила откуда-то пистолет, направила дуло на меня и нажала на спусковой крючок.